Вадим, увидев Наталью, удивился. Её нужно отправить в Москву, сказала я. Удалось что-то узнать? спросил Вадим. Ещё бы. Что узнать? растерялась Наташа. Вы слышали, как пошутил мой муж? усмехнулась я. Эта шутка стоила 14 жизней. Нашёлся некто ещё более шутливый и реализовал её. А теперь он очень не хочет чтобы кое-кто об этом узнал. Например, Сева Крест. Этот шутник окончательно спятил и убивает всех подряд. Это просто чудо, что Наташа до сих пор жива. Разыскивая меня, Лёня допустил ошибку. Он привлёк к этому ребят Мухача. От них информация просочилась в фирму Астор. Моё появление в городе не осталось незамеченным. Из веков, в отличие от Лёни свина, рисковать не решился. Мухач, человек сева креста, и у того мог возникнуть вполне обоснованный интерес. Шофёр из Веково, видимо, ранее судимый, собрал команду из бывших дружков. Один раз он уже пришёл на помощь своему хозяину, когда послал человека ко мне на дачу. Думаю, человек этот был его братом, по крайней мере, фамилия у них одна. Двоюродный, кивнул Вадим. Я только что узнал об этом. А я продолжила: Наташа, увидев фотографию моего сына в газете, позвонила Извекову. Этот разговор могла подслушать Светлана. Она сама или кто-то по её просьбе встретился с корреспондентом газеты, а фото отправили Лёне Свину. Найти меня, Светлана, без чужой помощи не могла. Грязную работу должен был выполнить её любовник. Извекова очень беспокоило присутствие Бата рядом с Лёней. Он знал, что Бат длительное время работал на Севу Креста, и решил, что Сева заинтересовался этим делом, поэтому страшно перепугался. Очень возможно, что его первой жертвой стал Здоровичок в моём номере, и Кудринские ребята вовсе ни при чём. А гостиницу покинули, потому что обнаружили в номере труп и не стали рисковать. Лёне Свину тоже не повезло. Он ждал помощи, а дождался убийц. Думаю, Бат что-то видел в ту ночь. пытался разобраться в ситуации и поплатился за это жизнью. "Что вы такое говорите?" пролепетала Наташа, а я спросила: "Вадим, где я могу найти Севу Креста?" "Кого?" поперхнулся он. "Мы уже выезжали на проспект Мира. Ты же слышал?" нахмурилась я. "Слышал, но не поверил. Ты что, всерьёз думаешь, что к Севе можно вот так запросто заглянуть на огонёк?" я спросила, где его можно найти. Дома, наверное, только его адрес мне неизвестен, так же как номер телефона. А что известно? Чёрт возьми, ты серьёзно? Чередвичайно. Я собираюсь вернуть человеку его деньги в обмен на сына. Чем не повод для встречи? Он бывает в ресторане Альянс. Это в центре, рядом с картинной галереей. Очень хорошо. Высади меня здесь. Не пойдёт, заявил он серьёзно. Я обещал Сашке Я помню. Отправь Наташу в Москву. А за меня беспокоиться не стоит. Вряд ли Крест сейчас в ресторане. Я оставлю для него сообщение, только и всего. Подойду к администратору и попрошу передать. Хорошо. Сашка мне голову оторвёт. К тому моменту, как вы с ним встретитесь, я уже буду пить с Сашкой чай на кухне, и твоя голова не пострадает. Он остановил машину, я кивком простилась с Наташей и зашагала в сторону картинной галереи. До нее было минут 15 ходьбы. Примерно столько же времени мне потребуется, чтобы продумать ситуацию. В киоске я купила авторучку и на Димкиной визитке написала номер сотового, который таскала с собой. Вскоре оказалась возле ресторана. Швейцар выглядел сонным, зал пустовал... А администратор, молодой парень в костюме и с бабочкой, скучал за столом в углу. Я улыбнулась пошире и спросила доверчиво. «Вы не могли бы мне помочь?» «Какая проблема?» Живо отозвался он и тоже улыбнулся, из чего я заключила, что ему по душе светлоглазые блондинки. «Мне нужно увидеться с Севой крестом». Раздвинув рот до ушей, порадовала я его. Улыбка мгновенно сползла с лица парня. «Я не знаю никакого Севу». «Возможно, но он время от времени сюда заезжает. У меня к вам просьба. Передайте ему вот это». Я выложила на стол визитку. «Визитка моего мужа. Они с Севой были когда-то большими друзьями. Это ведь нетрудно, правда? Просто передать». Он повертел ее в руки, а я продолжала улыбаться. «Я понятия не имею», — нахмурился парень, но я уже не слушала. «Я не слушала». У меня для Севы хорошая новость, засмеялась я и пошла, пока парень не передумал и не заертачился по-настоящему. Выйдя из ресторана, я остановила такси и вскоре была уже на квартире Бата. Саша читал книгу, устроившись в кресле. Где Вадим? слегка удивился он. Пришлось рассказать ему о своих подозрениях. И с этим ты хочешь идти к кресту? А как ещё я могу вернуть сына? О, господи, да ты спятила. Успокойся. Возможно, он не клюнет. Очень жаль, если так, потому что это мой единственный шанс. Вовсе нет. Ты хочешь найти эти деньги, нахмурилась я. Это мы уже обсуждали. Плевать я хотел на деньги, но то, что ты задумала, а если ты ошибаешься и ребёнок? Всё, не очень вежливо перебила я. Я уже решила и отступать не намерена. Следующий шаг за крестом. Хорошо, усмехнулся Саша. Я вижу, у тебя врождённая страсть к авантюрам. У меня страсть к тихой семейной жизни. Возможно, моя идея полное дерьмо. Предложи свою. Пожалуйста, дай мне несколько дней, и я разберусь со всем этим по-своему. И ради бога, не суй свою голову в петлю. Отличная идея. только боюсь, что нескольких дней у меня уже нет. Мы препирались в таком духе ещё с полчаса. Потом вернулся Вадим и тоже принял участие в дискуссии. Я потеряла интерес к разговору, устроилась в кресле и смотрела в окно. Саша зло крикнул: "Ты меня слушаешь?" А Вадим, махнув рукой, ушёл в кухню. Мы смогли перекусить в относительно спокойной обстановке, но когда я мыла посуду, прения возобновились. Неизвестно, сколько бы ещё они продолжались, но тут раздался звонок Сотового. Мы замерли, мужчины как по команде переглянулись, а я ответила: "Да? Приезжай в ресторан". Услышала я низкий с хрипотцой голос, и связь прервалась. "Что?" спросил Саша, нервно покусывая губу. "Крест клюнул", удовлетворённо сообщила я и даже попробовала улыбнуться. Вот чёрт. Никакой радости в лицах мужчин я не отметила. Во сколько он тебя ждёт? Саша торопливо одевался и продолжал хмуриться. По-моему, сейчас. Хорошо, едем. Вадим, ты готов? А я всегда готов, флегматично ответил тот. Не думаю, что крест желает видеть вас с своими гостями, попыталась я внести ясность. Одна ты никуда не пойдёшь, отрезал Саша. Стало ясно, так оно и будет. Я вздохнула, села в кресло и уставилась на него. Послушай, герой, я хочу с ним поговорить, исключительно вежливо и с большим почтением, а также с желанием вернуть ему деньги. Он ведь не псих, нет? Тогда с какой стати ему затевать военные действия? Если мы пойдём втроём, наживём неприятности, а разговора не получится. Я тебя очень прошу. Дай мне сделать это по-своему. Минуты 3 царило молчание. Мы с Вадимом смотрели на Сашу, а он на свои ботинки. Наконец кивнул и сказал, едва сдерживаясь: "Хорошо, мы будем ждать в машине". Отлично, поднялась я, сообразив, что больших уступок всё равно не добьюсь. Мужчины направились к двери, а я задержалась на мгновение, чтобы прихватить фотографию Саши в обнимку с Батом и Вадимом. В своем бумажнике он ее почему-то не оставил, а вернул на прежнее место. Я сунула фото в карман джинсов и заторопилась вслед за мужчинами. На стоянке перед рестораном красовалась с десяток машин, одна другой дороже. Заезжать туда мы не стали. Во-первых, из соображения безопасности, во-вторых, чтобы не портить людям вид. Я отдала свой пистолет Саше, кашлянула и сказала: "Что ж, пойду. Я тебя очень прошу, оставь свои шуточки. Крест совершенно не тот человек, с которым стоит шутить. Я ведь сказала: вежливость и почтение. Пожелай мне удачи. Если через полчаса ты не вернёшься, Тихо, тихо, герой, засмеялась я. Надо иметь терпение. Я вышла из машины и не спеша отправилась к ресторану. Уже возле двери вдруг подумала, что швейцар меня не пустит. Судя по машинам, дамы здесь щеголяют в бриллиантах, а я в джинсах и футболке. Куртку я оставила в машине, чтобы у ребят креста было меньше работы. В моём наряде оружие спрятать трудно. Однако швейцар одарил меня приветливой улыбкой и даже изобразил на лице удовольствие при виде моей особы, из чего я заключила, что нравы здесь весьма демократичные. Оказавшись в холле, я огляделась, пытаясь решить, в какую сторону направиться. Из бокового коридора показался парень примерно моего возраста, и я поморщилась: "Чёрт, как мне величать Севу Креста? Сева не годится. Мы ж с ним вместе водку не пили". а крест звучит без особого уважения. Пока я над этим размышляла, парень подошёл, посмотрел на меня и спросил. «Ты визитку оставляла?» «Я». «Пошли». Парень повёл меня коридором в сторону от зала ресторана. И я запечалилась. Встреча на глазах многочисленных граждан была для меня предпочтительнее. Миновав коридор, мы по резной лестнице поднялись на второй этаж. Здесь тоже был холл. Из него вели четыре двери. Возле одной парень притормозил и ни слова не говоря, обыскал меня. Пока он хлопал ладонями по моим ногам с чрезмерным старанием, я не удержалась и показала ему язык. Заметно расстроившись от того, что не обнаружил ничего подозрительного, охранник выпрямился и почтительно постучал. "Да", хрипло ответили ему. Парень распахнул дверь, пропуская меня вперёд. и тут же её закрыл, сам оставшись в холле. А я вздохнула и сказала. «Здравствуйте». Комната была небольшой, отделана богато, впрочем, без особого вкуса. Хотя, конечно, о вкусах не спорят. В центре стоял круглый стол с кружевной скатертью, а за столом сидел мужчина лет сорока пяти и лениво жевал, не поднимая глаз от тарелки. На приветствие не ответил. Моё присутствие вроде бы вообще осталось незамеченным. Вспомнив о хорошем воспитании, я решила дать возможность человеку спокойно поесть. Кашлять, шаркать и намекать другими способами о своём существовании не стала. Прислонилась спиной к стене и ждала, когда он набьёт желудок. Севакрест производил странное впечатление. Одет более чем скромно, Видавший виды пиджак в клетку и чёрная рубашка. Три верхние пуговицы расстёгнуты. Ни кольца с бриллиантом, ни цепочки. На левой руке часы, кожаный ремешок успел поистрепаться. В лице, широком, простом, с носом картофелиной, не было и намёка на опасность. Он здорово походил на деревенского мужика с колхозного рынка. Крест поднял на меня глаза, и сходство усилилось. Глаза маленькие, глубоко посаженные и хитрющие. Забавно, но Сева мне нравился. «Ну что?» — сказал он, отодвигая тарелку. «Здравствуйте!» — еще раз поздоровалась я, потому как на вопрос «ну что?» знала только один ответ. «Ну и ничего!» А я дала Саше слово вести себя прилично и не собиралась его нарушать. «Знаешь, почему позвал?» — вновь заговорил Сева. «Да». Любопытный я хотел взглянуть. Поняв, что продолжать он не намерен, я пожала плечами и заявила почтительно: "Спасибо в том смысле, что позвали. Мне уже говорили, что ты девка наглая. А у меня, знаешь ли, характер скверный. Иногда под горячую руку такое сотворю, потом самому тошно. Это чувство мне знакомо", согласилась я. В общем-то, я хотела поговорить о ваших деньгах. У тебя не все дома? Убирайся из города, чтобы я больше о тебе не слышал. Он вроде бы собрался продолжить трапезу, а я разозлилась. Допустим, мой муж тебя обокрал, а ты в ответ убил всех, кто был мне дорог. Мы можем поговорить. Сева вытер ладони салфеткой и уставился на меня. Я отлепилась от стены и сунула в карманы руки, потому что они дрожали. Садись, вдруг сказал Сева. Я сделала пару шагов и плюхнулась на стул. Я ищу сына, облизнув губы, начала я. Несколько дней назад меня навестили кое-какие люди и сообщили, что он жив, показали фотографию. В общем, хотели, чтобы я нашла деньги, которые украл мой муж. Сева заживать перестал, но кроме этого ничем особого интереса не выдал. Сидел и ждал, что я скажу ещё. Я замолчала, переводя дыхание, и Сева всё-таки спросил: "Ты знаешь, где они?" "Нет, но я нашла человека, который знает." "Ну и кто же он?" "Если я просто назову его имя, ты не поверишь. В четверг, накануне своей гибели, мой муж встречался с ним на квартире любовницы. Между ними произошёл очень примечательный разговор. Этому есть свидетель. Он сейчас довольно далеко отсюда и в безопасности." А вот что было в пятницу. Ты меня спрашиваешь? Вроде бы удивился Сева. Да? Пожалуйста, помоги мне. В пятницу пришёл или позвонил, я не знаю, как там у вас заведено, в общем, появился из веков. Так? Что он сказал? Сева пристально смотрел на меня больше минуты, наконец открыл рот. Начал пороть какую-то чушь про эту штуковину из компьютера. Твой муж её где-то спрятал. А без неё всё вроде встало и все дела. Я в этой технике ни черта не смыслю, но одно понял: без этой хреновины я не могу получить свои деньги. А в понедельник, в общем, в понедельник они мне были нужны. Этот очкарик, твой муж, хотел полмиллиона зелёных. За что спрашивается? Признаться, я немного понервничал. Твой муж полный придурок, потому что должен был знать, у меня с предателями один разговор. В общем, я сказал Извекову, как он решит этот вопрос, мне без разницы, но в понедельник я хочу свои деньги, иначе он вместе со своим очкариком и всё. Всё, пожал плечами Сева. В воскресенье вечером Извеков позвонил и сказал: "Всё в полном порядке". Но позднее выяснилось, что твой муженёк успел-таки меня обокрасть. Снял со счётов очень приличные деньги. Ты не отдавал приказ взорвать дом, спросила я. Я сказал разобраться с Очкариком. Его следовало утопить в канализации. А вместо этого 16 трупов. Чистая случайность. Извеков должно быть хотел произвести впечатление, взорвать дом, чтобы другим не повадно было. Кто ж знал, что туда набьётся куча народу, да ещё пацан мой муж ничего у тебя не крал, сказала я. Его подставили. Он был глупым самонадеянным человеком и считал себя гением. За рюмкой водки неудачно пошутил, а друг решил притворить его шутку в жизнь. Прибыл к тебе, обвинив Димку в шантаже. Потом поспешил с ним разделаться и концы в воду. Почему я должен тебе верить, проворчал Сева. А я об этом и не прошу. Проверь извеково, увидишь, твои денежки где-то всплывут. Я уверен в этом. Он пытался убить меня 2 года назад. Какой в этом смысл? Это было бы понятно, отдай такой приказ ты. Но он ведь действовал по своей инициативе. Если я что-то знала о деньгах, логичнее меня допросить, а он хотел одного убить, потому что боялся, вдруг я что-то знаю. Моё возвращение сюда его ошеломило. Он стал убивать всех, кто был причастен к тем событиям. Разумеется, он боялся не меня, а того, что ты узнаешь, кто украл деньги. Кто ж твой свидетель? Любовница мужа, спросил Сева. Да. Тогда почему он не убил её 2 года назад? Наверное, не рискнул. Ведь она не имела к вашей фирме никакого отношения. Её смерть могла бы навести на интересные мысли. Он за ней приглядывал, рассказал ей сказку о злобных конкурентах, и она поверила, тем более что не предала их памятному разговору никакого значения. Но если бы решил, что она опасна, конечно, убил бы и её. Сева налил себе водки из графина, выпил и взял вилку, но тут же отложил её в сторону, посмотрел на меня. Я уже всё сказала и теперь разглядывала скатерть. Сева выпил ещё рюмку, мне не предложил, впрочем, я не обиделась, надо же на чём-то экономить. Посидел, посопел и наконец заявил: Чёрт его знает, Похоже на правду. Я этим умникам с роду не верил. Сева перевёл взгляд на меня и спросил: "Ты ведь не только за этим пришла. У него мой сын. Он знает, где мальчик. На кой чёрт ему мальчишка? Или он такой умный, что на всякий случай подстраховался? Он не грозил, не звонил и вообще не пытался со мной связаться. Но если мой сын жив, только из веков знает, где мальчик". Ясно. Ещё что-нибудь? Я вздохнула и даже застыдилась, потом вытащила фотографию и положила на стол перед Севой. Мне хотелось бы знать, кто эти люди. Так возможно? Конечно, пожал крест плечами. Этого я знаю, вткнул он пальцем в бато. Его на днях застрелили. Точно. И здесь не обошлось без Извекова. Было бы здорово узнать, кто ему помог. Шофёр из Веково набрал банду убийц из бывших дружков, но Бата застрелил киллер. "Зачем тебе?" удивился Сева. "Так, личные счёты. Оставь фотографию", сказал он. Я поднялась и спросила: "Можно мне идти?" "Иди", кивнул крест. "Если понадобишься, позвоню". Я сказала: "До свидания" и покинула комнату. В коридоре возле двери меня ждал всё тот же парень. Правда теперь поглядывался с изумлением, проводил до выхода из ресторана и даже сказал пока, а швейцар добавил: "Заходите". "Обязательно", порадовала я.